Глава 18. В которой у Слады появляется жених, а Серега Духарев совершенно неожиданно для себя принимает жизненно важное решение. Мир, в который инкарнировался, переместился или, ну, в общем, как-то угодил Серега, понемногу обретал знакомые черты – исторические – Где-то на севере стоял Новгород, родной город Сычка. Где-то на юге стольный город Киев, в котором мазу держал некий Игорь, который, говорили, княжил послабже, чем его предшественник Олег. В Киеве бывали многие, в частности, Слада и мыш. Мышь, правда, по младости лет почти ничего не помнил, а Слада утверждала, что город хороший, красивый, побольше самого Полоцка, не говоря уже о малом Торжке. И земли на юге добрые, родят хорошо, если с дождями задержек нет. Одно плохо: степники время от времени наезжают. Да они требуют, а то и просто жгут, режут, да в полон тащат. Но это дело обычное. Вон две осени тому нурманы, что шли вниз от Волока. Пристали в Торжке, да и решили волчья порода поживиться. Хорошо Скольд с дружиной в Кремле сидел. А Нурманов было всего полтора десятка. Только грабить по дворам начали, Скольд со своими и ударил. Ну и народ, конечно, помог. Побили Нурманов. А Нурманы, кстати, в Киев шли, отметил мыш, Игорю Киевскому служить. Олег, Игорь, Киевская Русь... Знакомые слова. Правда, из истории Серега мало что помнил. То есть помнил, что есть такое слово о полку Игореве, где вроде этого, а может и не этого Игоря побили хазары. Или не хазары. Нет, хазары. Нет, хазары это про Олега. Чего-то там сбирался вещи Олег отомстить неразумным хазарам, а потом его еще змея укусила, Злая гадюка кусила его, и принял он смерть от коня своего. Интересно, правда это или байка? Мышь, а Олег, который в Киеве княжил, как он умер, не знаешь? Как же не знаю, самодовольно отозвался мышь. Стрелой его побили в поле. Понятно. Либо история про коня и змею из фантазии летописцев, Либо это не тот Олег, и, соответственно, не тот Игорь, а значит, знанием Духарева о здешнем будущем Грошцена. цена. Хотя им и так Грошцина, Ничего он не помнит. 1242 год, ледовое побоище вроде, Новгород, Александр Невский, Святой, лит памятники, слово о полку Игореве. Это может и в тему, но от знаменитого слова в памяти одно название. А Игоря, кажется, древляне убили. Или не Игоря. А Владимир Русь крестил. Тысячу лет назад. То есть еще не крестил. Ой, значит, тысячный год еще впереди. Вот и определились с хронологией, мысленно усмехнулся Духарев. Что тут поделаешь? Раз не гожусь в пророке, буду осваивать другую специальность. С другой специальностью, То есть с квалифицированным мордобитием на радость кредитоспособной публики все обстояло замечательно. Новый торжок был бойким местом. Вниз по сулейке от Волока в Двину постоянно шли лодьи, а по дорогам, тоже сходящимся к торжку, торопясь использовать сухое время года, ползли вазы с добычей лесовиков совсем тем, что не успели отправить до весны когда здешняя земля превращалась в сплошную непроходимую топь. Часть добычи скупали торжковские купцы, часть – пришлые. Учтенная доля отходила князю. За этим присматривали скольдовы приказные. Лесодобытчики закупали снаряжение на зиму, но в любом случае в руках торжковских оставалось немалое только серебра – азиатских дихримов. Ромейских монет с профилями императоров, рубленных славянских кун, витых гривен, рязанов, совсем крохотных огрызков всего лишь по несколько граммов весом. К некоторому удивлению Духарева выяснилось, что ни молодой, только что в окняжившийся полоски князь Роговолд, ни киевский Игорь монет не чеканили. Серебро все брали по весу. Еще учитывали качество, те, кто в этом разбирался. Золото было в ходу только у самых знатных. Расплачиваться золотом, скажем, за наконечники для стрел или лисьи шкурки никому в голову не приходило. И након тоже ставили в основном серебро. Иногда ценные вещи, что, впрочем, Серегу, Чефаню и остальных вполне устраивало. Кстати, наживались они в основном на пришлых. Торговые гости, скажем, из Плескова, ставили своего борца и, соответственно, ставили тоже на него. Если пришлый боец оказывался сычку не по силам, такое случалось все реже, но все-таки случалось, ставки удваивались, и в круг выходил Духарев. Серега же, вполне изучивший здешнюю народную манеру, дави сильней, бей а авось попадешь, делал соперников играючи. Именно играючи, то есть давал возможность противнику помахать кулачищами и даже создать иллюзию близкой победы, и заваливал соперника быстро и аккуратно. Эффектные броски и прочее он оставлял сычку. Такая экономная техника частично скрывала Серегина возможности и создавала у зрителя ощущение, что победа Духарева случайна. А значит, можно рискнуть и поставить против него еще раз, особенно если против Сереги выступали двое или трое одновременно. Труднее всего было, когда против Духрева становился не какой-нибудь кузнечный подмастерье с пудовыми кулачищами, а соблазнившийся вой подвоями в те времена подразумевали не профи из княжьих дружин, а рубак попроще, ополченцев или купеческих охранников. А вставал бывало и сам купец, обиженный тем, что его ставленника вывалили в пыли. Эти ребята били совсем по-другому, но и их было завалить не так уж трудно. Привычка к оружию делала их ущербными к рукопашной. Некоторые даже настаивали, чтобы им разрешили пользоваться дубинкой или шестом. Дескать, это ж не меч, а так пустяковина. Вот в том же Новгороде, когда концы стенка на стенку идут, дубинка или там кистень деревянной не возбраняются. Новгородец Сычок готов был пойти на уступки, но Духарев был тверд. Никаких предметов. И установка себя оправдывала. За все это время Серега не только ни одной травмы не получил, но и даже маломальски сильного удара не пропустил. Главное, не дать себя схватить. Какой-нибудь кожемяка с пальцами, как клещи, запросто мог кусок мяса из бока вырвать. Дела шли хорошо. Бочонок в семейном подполе понемногу наполнялся серебришком. Слада ходила торговать в свою ловчонку в самоцветных бусах которые стоили дороже всех трав и зелий в лавочке вместе взятых. Серега бы и золотом мышовую сестренку украсил, но мышь отсоветовал не по званию ей золото носить. Вследствие либус или еще по какой причине, но у Слады вдруг объявился жених. И не кто-нибудь, а старый приятель Сереги Трещок. Причем с девушкой, Гораздо в подручник даже разговаривать не стал, а заявился к старшему в роду, то есть Духареву. Наслышанный о Серегиных вкусах трещок приволок бочонок, который они на пару с Духаревым в процессе разговора и приговорили. Набравшийся трещок, у которого и по трезвяне язык был что помело, бесхитростно выложил свои расчеты. Рассчитывал же он взять с родичей слады хорошее приданное, поскольку, сами ж видите, девка что ни лицом, ни телом не вышла, а он, Трещок, мужчина видный, может и родит от него девка что-нибудь приличное. Тут Трещок самодовольно погладил бороду и приосанился. У Сереги появилось большое желание взять видного мужчину за бороденку и выкинуть за ворота. Но Духарев сдержался, решил дальше послушать. И очень скоро узнал, что внешность да худородность невесты жениха, конечно, смущает, но он готов с этим смириться, поскольку работница слада не ленивая, да и лекарка. А для мужских утех и рожания крепких отпрысков У Трещка ведомая, то есть главная жена имеется. Так что пусть Серегей не думает, что Трещок такой глупый. Ну, сколько духрив отстегнет, чтобы с ним Трещком, правильным купецким пацаном породниться? Наивная самоуверенность Трещка обескураживала. Духрив даже слегка растерялся. Трещок продолжал трещать а Серега думал, как бы его убогого выставить не зашибив. Надумал. «Значит, – произнес он, – ты думаешь, что мне с тобой породнится честь?» «А то!» – гордо подтвердил Трещок. «А я думаю, это тебе со мной породнится великая честь». «Чаво?» – от удивления Трещок даже протрезвел немного. «Кого?» – отрезал Духарев. «Преданного я не дам». Хочешь сладу в жены взять? Да мне родичем стать. Плати 50 гривен. Тогда бери. Дар речи Трещок сумел восстановить только через пару минут. Наверное, это был рекорд молчания для бодрствующего Трещка. Ты это... ума лишился? Тихо спросил, гораздо подручный. Серега пожал плечами. Я сказал, ты слышал. Ага, слышал. Трещок подобрал Славке шапку, поглядел на духреву с жалостью, как на душевно больного. Бывай здоров, Серегей. И ушел. Эх ты! В сердцах бросил духреву мышь, который подслушивал под окном. Зачем справного жениха прогнал? Кто же ее непригоже да безродну теперь замуж возьмет? Я, сказал Сергей.